Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть вторая 21 грамм Глава 13 Наступил 2006 год. С Лехой мы не общались уже почти два месяца. И не особо тянуло, кстати. Стас занимался своими делами, доживая в нашей арендованной квартире, На последние проплаченные мною деньги Эдик работал в магазине, как и прежде Я дождался окончания новогодних праздников И решил написать Олегу С предложением о дальнейшем нашем сотрудничестве Конечно же, финансовом сотрудничестве Это тоже был блеф Денег у меня на тот момент не было никаких Но скоро это внезапно перестало быть блефом За прошедший месяц я повстречался со многими людьми Многие из которых интересовались нашим проектом Не без моей помощи, конечно Но мало кто хотел давать денег на раскрутку. Большинство потенциальных спонсоров очень хорошо понимали, что для развития любого бизнеса требуется приличный капитал. Я же убеждал, кого мог и как мог. Моим единственным козырем для потенциальных спонсоров на тот момент был наш альбом. Наша, так сказать, богатая история в подшивке, которая осталась после работы с Сашей. У меня действительно было несколько толстых папок с распечатанными статьями, интервью и отчетами о проделанной работе. Работа действительно была проделана большая Доказательства радио и телеэфиров Ну и, конечно же, мой договор с Мегалайнером Которого на январь 2006 не было Но который я вот-вот должен был подписать Черт бы их всех побрал Я продавал идеи светлого будущего И говорил о необходимости съемок клипа И ротации на телеканалах Благо, их развелось тогда много И многие могли поставить за деньги легко Это был мой новый путь Покорение вершин через телеаудиторию И тупо за деньги Ну, у меня это был новый путь, а, как показала практика, это был и остается всегда единственным путем для продвижения любого проекта. Но я-то был не так воспитан. Я был воспитан на легендах, которых не существовало. О том, как людей брали просто так, за красивые глаза и за умения. И как-то оно само все всегда получалось и развивалось, и за это никто не отдавал ни копейки, кроме меня. Какая же это все-таки была липа от начала и до конца. Вернемся к истории. Так вот, на телеканалах можно было свободно поставиться за деньги на большинстве телеканалов. муз очень вежливо приглашал на свой канал всех желающих платить, в отличие от MTV. От одного спонсора я услышал, что если я действительно подпишу контракт с мегалайнером, и он увидит реальный диск в своих руках, а еще лучше увидит диск на полках в магазинах, он готов будет оплатить съемку клипа и ротацию. Услышав это, я кинулся атаковать мегалайнер с утроенной силой, действительно продавая идеи клипа теперь как реальную он написал Олегу с предложением о работе и поинтересовался, сможет ли он использовать свой ресурс за деньги, чтобы поставить нас на МТВ. Чтобы попасть на МТВ в тот момент, денег было недостаточно. Я Олегу. 13 января 2006 года. 4.35 утра. Привет, Олег. Куда пропал? Что насчет моего предложения по поводу МТВ? У меня есть еще вот такой вариант. Я отдаю тебе весь мой видеобюджет который мне удалось получить, то есть конкретную сумму, которой ты будешь распоряжаться, плюс заработал, плюс сколько ты хочешь процентов с будущего дохода по роялти и от концертной деятельности, и ты действительно начинаешь заниматься нами. Жду ответа. Олег мне. Привет. Не пропал я тут. Все не так просто. Свой ресурс встреч на MTV я буду использовать только под друзей. «Друзья» — это были проект Олега, который он начал раскручивать в 2006 году после нас. И где, конечно, сразу же устроился Стас. Теперь он был еще и барабанщиком друзей. Так вот, я буду представлять только друзей, и кредит доверия и внимания будет направлен только на них. Чтобы показать песню под будущий клип, должны быть очень теплые и рабочие отношения. Поэтому я повезу только друзей. Но представить еще один проект, и тем более не свой, это будет перебор. Как это «не свой»? Подумал я Так что лучше снимай сам Выбери сам лучшую песню и вперед Наверняка ваша зрительская аудитория уже определилась Со своей стороны скажу, что по времени года Это точно не песня осень Поэтому либо песня прощай, либо отражение Но только если очень красиво и дорого Либо ты еще говорил там про какую-то Которая всем стала нравиться Так что лучше трать бюджет на съемку и эфиры Я тебе тут по факту помочь уже не в состоянии Но только советом Я Олегу. 13 января 2006, 2.37 дня. Спасибо за ответ. Скажи, а есть ли у тебя какие-нибудь завязки по режиссуре и вообще по всей этой кухне, где по-человечески отнесутся и не будут драть тройную цену за все, а возьмут только конкретно по факту? Что тебе известно по цене за один эфир в новом году? Всех ли берут на Муз-ТВ? Или есть исключения? Олег мне. Я ничего не знаю по муз -ТВ. По режиссуре есть завязки? Рекомендовал бы тебе Гошу. Правда, пока не знаю его занятости и сколько он сейчас берет. Но есть еще некая Оксана, она касте снимала и там еще многим. Но фамилии я не знаю, контактов нет. Если что придет в голову, сообщу. Для подбора режиссера очень важно, что за песня. В какой стилистики она будет. Я Олегу. 13 января 2006, 4.48 вечера. Тогда у меня такой вопрос. А что ты думаешь в принципе по нашей видеоротации? Какой ты можешь дать профессиональный прогноз? «Есть ли вообще смысл долбить наш материал?» Олег мне. «Ну, ваш материал гораздо взрослее, чем аудитория музыкальных каналов. Я тебе это сразу говорил. Поэтому риски у тебя не маленькие. Я Олегу. 17 января 2006. Два часа дня. Что конкретно ты бы выбрал по ротации из этих вариантов? Один эфир в день в течение 12 недель, два эфира в день в течение 6 недель, три эфира в день в течение 4 недель, Неплохой вариант для меня. «Четыре эфира в день в течение трех недель». «И еще. Попадание в хит-парад зависит от количества эфиров в день или как это вообще функционирует?» «У каждого ли трека есть возможность попасть в хит-парад? Какие есть исключения?» «Спасибо». Ответ от Олега. «Три эфира в день». «Я Олегу. 19 января 2006. 2.34 дня». «Мегалайнер я все-таки добил. Прислали мне договор на один год. Я уже второй день веду переговоры с ними». Но мне совсем не нравятся их условия. Это совсем уж кабальная сделка. Хотя выбор у меня, конечно, не богатый. Выпускающий продюсер доказывал мне, что еще ни один артист не получил авторские от радиоротации. Но ты же говорил, что это не так. Там просто пункт такой есть. Вроде того, что передаю исключительное право на вознаграждение за эфирное вещание. Передаю мегалайнеру. Или вот такой еще есть. Все рингтоны хотят себе. Но я думаю, не выйдет у них ничего. Ответ Олега. «Сам смотри». Ну и я начал смотреть сам. Через неделю я решил с мегалайнером все окончательно. И они сообщили, что теперь сделают чистовик договора. Потом сто раз перепроверят, его утвердят, и я смогу приехать подписать. Я стал ждать их утверждений, зная, что это дело максимум одного дня, а если быть точнее, пару часов. Но я также знал, что мой проект им вообще не интересен. Просто это было уже похоже на одолжение с их стороны – потому что даже самые последние ублюдки не могли мне отказать в этом ерундовом вопросе, зная, сколько времени я потратил, убеждая их и умоляя. Это был человеческий жест. Я стал ждать. И верить. Так прошел еще месяц, прежде чем они пригласили меня на подписание. Месяц. Поехал я в Москву в конце февраля 2006 года и подписал эти несчастные бумаги. Теперь я вправе был, в кавычках, требовать от них релиз, но это было смешно. Конечно, я ничего не мог требовать. Я просто просил. Просил выпустить пластинку хотя бы к концу марта. И было бы неплохо, если бы релиз состоялся 21 числа. Я по-прежнему пытался продвигать нашу общую идею, совпадение чисел, в дате и названии группы, учитывая, что альбом у нас был первым. Я находил символическим и интересным типа «21 марта» релиз дебютной пластинки группы «21 грамм». Выпускающий продюсер пообещал выполнить мою просьбу. И выполнил. Я Олегу. 16 марта 2006 года, 12.49 ночи. Привет, Олег. Я слышал сегодня 21 грамм по радио Шансон. Поставили трек «Печаль». Что это? Результат моих прошлогодних хождений? Но я очень рад, если честно. Что думаешь? Олег мне. Я им еще раз закидывал, когда на эфир ходил. Но это был давно, правда. Может, мегалайнер култыхнулся? Ну, а может, и просто музыка наконец-то взяла свое. Поздравляю. Так мы попали в эфир «Радио Шансон». На фоне всех предыдущих событий, это, конечно, была для меня очень серьезная победа. Понятно, что мнение моих товарищей я не знал. Хотя, мне кажется, знал. Оно было никаким. В марте я решил сообщить Лехе, что у нас релиз пластинки «Догма» 21 марта. Несмотря на то, что мы не разговаривали с ним к тому моменту уже ровно 4 месяца, и релиз не нужен был никому, кроме меня, Хотя на этой пластинке звучали только его песни, которые мы играли с 96 -го года. Я не мог не сказать ему после стольких лет совместной творческой деятельности. Когда-то это событие для него было пределом мечтаний, потому что ведь не каждому выпала честь быть по-настоящему изданным на компакт-диске. Это не как сейчас, когда любой дурак может произвести цифровой релиз на разных площадках. Это были суровые времена, где издание твоей музыки было совершенно непостижимой вещью. И описывая все это, я понимаю, что по сей день это для меня похоже на страшный сон. Но я написал ему. Он был вроде рад меня слышать. И я пригласил к себе домой. Он пришел. Очень нервничал. А попросту говоря, ну, кажется, чувствовал себя виноватым. Правда, не зная за что конкретно. Потому что те пункты, где он был действительно виноват, Леха никогда не рассматривал. Он сказал мне, что пару раз за эти месяцы приходил ко мне домой. Ну, к дому. Но так и не решился войти, а просто стоял под окнами. Я узнал, что ему пришлось совсем нелегко в этот период, пусть он был непродолжительным. Без моей финансовой помощи, в которой он так привык, на самом деле за 10 лет, нашей дружбы, Лёха был вынужден играть в переходах за копейки, чтобы не умереть с голоду. За настоящие железные копейки. Ну, это был его выбор изначально, но более того, это для него даже своего рода вызов, как обычно. Возможно, он этим даже гордился, я не знаю. Но он вернулся. Его реакция на новость о релизе была очень странной. Страннее даже, чем та, когда я впервые ему сообщил, что мы уезжаем в Москву. Он просто кивнул головой и сказал «Ага». Наверное, потому что он уже давно ни во что не верил. И релиз вообще не имел такого значения, как когда-то в прошлом. Я несколько раз эту информацию повторил о том, что ты понимаешь, что у тебя выходит альбом на настоящем компакт-диске с большим тиражом. Да, он вроде понимал. Но реакция была «Ага». Наступил 21 марта 2006 года. Компания Megaliner напечатала нас к тому дню и отдала пробную партию первым дистрибьюторам на продажу. Я был в тот день в Самаре. Следующим моим шагом стало получение возможных денег на съемку клипа. В день релиза нашей пластинки, которую мы так ждали когда-то, И на издании которой я потратил два года, из которых шесть месяцев особенно упорной нервной работы, постоянно унижаясь и умоляя кого-то на коленях, пластинка которая мне обошлась в 70 тысяч долларов, в конечном счете, никто из участников группы «21 грамм» мне не позвонил. Никто никого не поздравил, ну или как-то не обратил внимания. Эдик понятно, почему он не был в группе по-настоящему и не хотел присутствовать с самого начала, так что это была абсолютно здоровая реакция. Наверное. Стас не видел в этом чего-то удивительного и все свои силы уже бросал на поиск новой работы. Только для себя, конечно. Не скрывая острого желания покинуть нас. Правда, у него никак не получалось. Видимо, потому что не имел денег ни на что. Ему, конечно, хотелось жить в Москве самому, но элементарно не удавалось прокормиться, не говоря уже об аренде квартиры. Весь его снобизм мог закончиться в одну секунду, стоило мне только перестать платить за квартиру. Но я этого не делал, потому что я был... Я остаюсь нормальным человеком. Но а он дальше играл в звезду. Алёха. Лёха просто забыл про релиз альбома, несмотря на то, что я назвал точную дату тремя днями ранее. Он просто забыл. 10 лет мы шли к этому, и он забыл. Ну и, конечно, никогда не вспоминал больше. Я продолжил встречаться с разными людьми в поиске денег, потому что все таки смог добиться релиза, что было очень важно для потенциального спонсора. Так или иначе, через несколько дней я средства получил. И получил я их очень неважным образом и на очень непростых условиях. Под большие проценты в будущем. Но нужно было двигаться дальше. И я двигался. В первых числах апреля вылетел в Москву. Полон надежд и уверенности в себе. Мне казалось, что черная полоса закончилась. От компании «Мегалайнер» я получил свои 400 копий, обещанных, в коробке. Вскрыл их, посмотрел... И понял, что сейчас вся жизнь в этой коробке. Затем я нашел контакт Гоши, кого мне советовал Олег. Связался с ним по поводу клипа. Тот предложил встретиться, и мы встретились. Правда, он опоздал на два часа, что мне не понравилось. Как заказчику. Режиссером он был довольно известным в музыкальных кругах. И в подтверждение продемонстрировал мне на ноутбуке новые клипы «Белана», которые должны были выйти в эфир только через полгода. Я посмотрел. Ну, необходимый налет чего-то западного Гоша имел. Вкус был неплохой, если не считать, конечно, предсказуемость сценария и нескрываемый плагиат на кого-то другого. В целом, я остался доволен. В то время, когда мы только начали работать, в 2004 году, нормальный клип можно было снять всего за 15-20 тысяч долларов. Я, конечно, на это и рассчитывал, и, соответственно, имел бюджет, не намного превышающий эти суммы. Но за два года жизнь, конечно, изменилась, цены, конечно же, подскочили. Оказалось, что меньше 30 тысяч долларов никто работать не будет Но Гоша согласился на 20 Без проблем Он послушал песню, на которой планировалось снимать ну, Разумеется, я выбрал песню «Прощай» Она была одной из немногих песен на альбоме который можно было назвать коммерчески нормальной Это была та самая песня, которую Олег остановился и прослушал несколько раз Благодаря которой вообще у нас с ним состоялось общение Она, конечно, была не самой лучшей в истории Но лучше у нас не было тогда Прикинули с Гошей сценарий Опираясь на шаблон российских музыкальных каналов Что было важно для нашего продвижения Потому что People Howl, конечно, именно стандарт Сюжет был прост Сейчас точно не вспомню Но речь шла о том, как мы на какой-то крутой тачке Куда-то едем и попадаем В странное место Типа в лесу Там у нас машина ломается, конечно Из-под капота валит дым И все такое Потом в этом месте начинают происходить интересные вещи Появляются разные персонажи Кажется нимфы В сюжете предполагался экшен, но заканчивалось все банально. Я хотел делать быстро, потому что слишком долго просидел дома, поэтому я попросил начать съемку через две недели. Дату назначили на 17 апреля. 10 числа я снова с ним связался, и мы что-то подкорректировали. В то же время я заранее стал планировать поддержку нашего клипа. Денег у меня осталось совсем мало на ротации, и при приблизительном подсчете хватало только на три недели эфира. Единственным вариантом для меня была возможность остаться в эфире естественным образом. Для этого нужно было попасть в чарты. Попасть туда я мог, если бы за меня шло активное голосование разных людей на сайте канала или через СМС-голосование. Я знал, что за нас никто не будет голосовать, потому что мы были совершенно неизвестны никому. А три недели — это ничто по времени. Оставался только один вариант, к которому прибегали в свое время многие известные сейчас артисты. Нужно было либо взламывать сайт канала, либо накрутить большое количество голосов с разных аккаунтов я нашел все эти хакеров которые согласились выполнить эту работу но ну, практически за копейки потому что для разбирающихся людей такая работа была совсем не пыльная особенно в 2006 году я был готов к наступлению я олегу 11 апреля 2006 года 1221 ночи привет как там у вас съемки прошли у друзей у нас тоже будет через неделю С Гошей. Слушай, я нашел несколько ребят, хакеров. Пишу, потому что знаю, что они тебе тоже понадобятся. Ведь на МТВ есть чарты, в один из которых просто необходимо попасть. Твоим друзьям в особенности. Иначе ты долго не продержишься. Получается, что это уже я советовал Олегу. Так что напиши или позвони мне, когда придет время. Я дам тебе контакт, предварительно всех оповещу. Ребята надежные. На муз они уже ломали сайт в прошлом году. Поэтому ждут начала моих ротаций. Думаю, с MTV проблем тоже не будет. Олег мне. Привет. С друзьями все прошло замечательно. Завтра монтаж начинаю. Твоими услугами, скорее всего, воспользуюсь. В тот же период я решил провести настоящий релиз пластинки, который бы подкреплялся клипом, прессой, интернетом и нашим концертом. Этот момент был важен для мегалайнера тоже, который поначалу даже хотел оплатить презентацию, но потом, конечно же, передумал. Но ну, мне было уже плевать. Я просто пытался довести дело до конца и использовал свой очередной шанс с максимальной нагрузкой. Снова пошел в компанию Кушнир Продакшн к Саше. Он объявил мне, что теперь его месяц работы стоит 5000 долларов. То есть на полторы тысячи дороже. Я сказал, что мне это не подходит. И я ухожу. Но для тебя, сказал Саша, так как будто бы и планировал. Я делаю скидку до 3500, потому что очень хороший клиент. Ну, три с половиной было для меня приемлемо, и я согласился на один месяц. Я планировал провести презентацию, и все. Саша настаивал хотя бы на втором месяце, я упорно отказывался. Мы наметили дату презентации на 30 мая 2006 года, и он сразу начал работу. Буквально через пару дней в интернете уже появилась информация о том, что Гоша снимет клип группе «21 грамм» на такой-то вот сюжет. Процесс пошел. 16 апреля мы все вчетвером были в Москве, но произошла какая-то, я бы сказал, очень странная штука. Гоша не ответил мне на телефонный звонок за день до съемок. Я звонил ему весь день, но он не брал трубку, а потом вовсе заблокировал меня. Я даже не знал, как себя вести и что это означает. Саша отреагировал мгновенно, и в интернете появилась новая телега о том, что съемки откладываются по какой-то там причине, типа «НЛО утащили Гошу с собой». Ну, бред же. Но время шло, а Саша уже получил деньги. Надо было что-то срочно решать с новым режиссером. Где его взять за короткий срок и как он быстро начнет работать, я не знал. Знал только что опять в полной заднице. Когда я взял в руки наш уродский зеленый дисковый телефон, такой стоял в съемной квартире, взял толстенную книгу со всеми контактами в российском шоу-бизе, которую я недавно приобрел, и не зря, как оказалось, положил все это на табуретку, Стола не было. Сам сел на другую, взял ручку и открыл раздел съемки клипа. Там было более тысячи фамилий мелким шрифтом. Непонятно, куда звонить, кто как снимает. Я просто читал фамилии и их контакты, пытаясь хоть как-то выбрать визуально понравившийся. На одном из разворотов я увидел огромную рекламную вставку на треть страницы. Голландский режиссер Энтони Хаускамп. И бла-бла-бла, доступные цены и так далее. Ага, подумал я. Режиссер из Голландии по доступным ценам. Что за разводняк? И перевернул страницу обратно на предыдущие фамилии. Долго копался и, наконец, выбрал четыре номера. Просто так. Выписал их и начал звонить. Набрал первый, попал на автоответчик. Продиктовал свои пожелания и продолжил звонить дальше. Следующие двое оказались потом известными режиссерами. А последний выбор был вообще не очень удачным. Но песни я развез каждому, потому что нужно было сначала получить их согласие. Один из тех известных отказался спустя 4 дня, ссылаясь на малый бюджет. Другой, неизвестный, даже не перезвонил мне. Третий, известный, по имени Резо, который в будущем стал зятем одного очень известного человека, согласился. Он обитал на Мосфильме, и, как я потом узнал, только что закончил съемки фильма «Питер ФМ», где был оператором. И я уж было вздохнул с облегчением и начал обговаривать с ним какие-то детали, как вдруг мне позвонил другой человек, который представился как Алексей. Он сказал, что я ему звонил несколько дней назад на автоответчик. «Спасибо, — говорю, — но я уже все нашел и скоро приступаю к съемкам». «Погодите, — сказал Алексей, — а какая у вас ситуация? Ну, я хочу снять все быстро, потому что у меня релиз на носу 30 мая. Кроме того, у меня небольшой бюджет, такая вот ситуация, а что? Ну, я хочу предложить вам наши услуги. Дело в том, что наша фирма сотрудничает с голландским режиссером Энтони Хаускампом. Он известен и в России за рубежом, Снимал клипы таким группам, как Aqua, Three Doors Даун» и многим другим. Продукт очень качественный. Но я же вам говорю, что бюджет у меня небольшой. А для вас это вообще не бюджет. Я был уверен, что у меня бюджет крохотный. Потому что братья Грим в тот момент отсняли клип за 100 тысяч долларов с каким-то там финном. Да в том-то и дело, что у нас дешево. На какую сумму вы рассчитываете? Ну, максимум 27 тысяч долларов на все. Для нас это вполне приемлемо, ответил Алексей. Не понял». «И, кстати, клипы можем снять в Голландии». «Да вы что, я не потяну такие расходы?» «Да нет, я имел в виду, что это все войдет в 27000 тысяч. Конечно, нам придется кое-что обсудить, но это реально». У меня загорелись глаза. «Голландия, фирменный режиссер, шик, блеск». Я рискнул и дал добро на встречу с Алексеем. Через день передал ему диск. Тот передал его Энтони. Энтони песня очень понравилась». Потом оказалось, что она ему понравилась на фоне других дерьмовых песен, наших или не наших, я уж сейчас не знаю. Это, конечно, не то же самое. К тому моменту апрель уже закончился, и наступили майские праздники. Эдик уже бился в конвульсиях. Так вышло, что произошла задержка с клипом, и я не мог ребятам сказать ничего конкретного в течение трех недель. А в это время музыканты страны работали, вроде бы, на банкетах и корпоративах. Это нормально. Эдик туда не попадал и очень переживал. Меня, конечно, это все зверски нервировало. И особенно то, что до релиза оставалось меньше месяца. А не было даже намека на клип. Тем не менее, уехать уже никто никуда не мог. Потому что началась проблема с получением визы. Ребята к тому моменту еще ни разу не выезжали в зону Шенгена. При этом официально никто нигде не работал. Финансовых гарантий не имел. В общем, получить визу было очень проблематично. Но мне помог Алексей, которому надо было отправить нас в Амстердам. Алексей оказался одним из основателей группы «Мираж» и прекрасным гитаристом, той самой группы «Мираж». В России он представлял интересы Энтони, который к тому моменту сам очень часто бывал в стране и довольно сносно говорил по-русски, не считая его сильного акцента, к которому еще надо было привыкнуть. Поэтому, когда мы первый раз встретились для обсуждения, проблем в общении у нас почти не возникло. Энтони встретил меня с ноутбуком и сценарием, который был уже готов в виде компьютерной анимации. Это меня просто поразило. Это был действительно серьезный подход к делу. Идея клипа соответствовала уровню Энтони. В ней присутствовала и философия, и драма, и эффекты. И я не мог поверить, что это все я получу за такие условно смешные деньги. На фоне других цен, конечно. Для меня эти деньги были совершенно не смешными, а как отдавать долг, я еще не понимал. Ещё неделю я собирал документы для себя и ребят. Разные липовые справки, чеки, заполнял анкеты за них. Потому что абсолютно все это вызывало у моих товарищей шок, страх и дикую медлительность. К счастью, Энтони оказался хороший знакомый в посольстве, благодаря которому мы смогли получить визы всего за один день. Нереально. Наступило 22 мая 2006 года. До нашей презентации оставалось всего одна неделя. Конечно же, помимо подготовки к клипу, мы готовились к концерту. Я сам искал клуб, снова договаривался о фуршете, об аппарате, о других нюансах, о съемке. Я хотел сделать что-то интересное, найти какую-то фишку, чем-то завлечь прессу. Поэтому решил позвать на презентацию братьев Грим. Сначала план у меня были, конечно, Наполеоновские. Я задумал сыграть с ними вместе какую-нибудь песню, а был согласен сыграть их песню. Но прежде чем мечтать, мне сначала нужно было позвонить. И я долго не мог решиться набрать номер их директора. Это было такое странное чувство, которое можно было охарактеризовать как унижение. И именно тот факт, что еще совсем недавно они жили во дворе по соседству со мной, чистая правда, без преувеличения. Они тогда были забитыми и какими-то... Какими-то еще. А теперь вот такие вот все из себя. И я должен был им звонить, и как смиренная овца спрашивать, а не могли бы вы, а не сможете ли вы, а не желаете ли... Это меня просто убивало. Это было даже нечто большее, чем просто унижение. Но я позвонил и сообщил директору о своем предложении. У директора или администратора, я не знаю, был женский голос. В ответ я услышал усмешку. То есть человек смеялся надо мной издевку и указывание на мой статус разными фразами и намеками. Потом мне предложили сделать это за деньги. Мол, хотите сыграть с братьями Грим, заплатите. Но пришлось это сожрать, как и многое другое. Понятно, что от этой идеи я отказался. Тогда я сделал еще звонок, к которому готовился еще дольше, ибо не имел представления, что говорить, но все-таки попробовал. Я позвонил Гоше Куценко его номер у меня был случайно, чему предшествовала другая история однажды еще когда мы играли в ресторане ностальжи в Самаре в 2004 году, после спектакля к нам приехала московская театральная труппа поужинать, среди прочих был Гош, который сразу подошел к нам и сказал, что он тоже поет и все такое, в общем, есть такая тема здесь надо кое-кому сыграть в Самаре, окей, говорю ну, я хочу снять теплоход, ехать на нем и петь свои песни «Вы, я слышу, неплохо играете, поэтому хотел бы предложить вам подыграть мне». Я говорю, «Ну, почему бы и нет?» «Согласна, да, ну тогда вот зайдите туда-то, туда-то в гостинице, я передам свой диск, вы снимете пять песен, оттуда подготовите, и мы сыграем». Я согласился тогда, вечером зашел в отель, действительно мне оставили диск, я его взял, дома включил, песни были очень непростыми, как сейчас помню. Я их снял, подготовился, позвонил ему». Но выяснилось, что выступление отменяется и все такое. Гоша попросил вернуть диск обратно, я вернул, а номер телефона остался. И вот сейчас, в мае 2006, сидя в Москве, я решил набрать этот номер. Собрался с духом и позвонил. А мне ответил совсем другой человек, который был агентом. Я выпалил ему запланированную информацию. Человек сказал, что свяжется со мной обязательно, но, конечно же, не перезвонил. Во всяком случае, в отличие от директора «Братьев Грим, меня никто не унижал. А так, это было основное правило Москвы. Люди давали номера своих телефонов, чтобы потом никогда в жизни не отвечать и не звонить. А тогда я поначалу обрадовался, сразу сообщив своему пресс-менеджеру, а такой у меня был, и наутро уже вышла новость о том, что на релизе будет присутствовать сам Гоши. Вот только новости осталось об этом. Последний, кому я мог позвонить насчет совместного сейшена, был сам Олег с Мегаполисом. Я почему-то даже не сомневался, что он согласится нас поддержать. «Ну нет», — сказал Олег, — «я играть не буду». Почему? чему?» «Ну, потому что это особый кредит доверия. Я играл только вместе с Машей, с Лещенко, а дальше я уже не слушаю. Но я просто приду к вам». «Ну, спасибо, — говорю». «Уже хорошо». Так проходила подготовка к концерту и презентации. Плюс по стандартной программе с Сашей мы вновь посещали радио и телеэфиры, на которых я, как робот, проговаривал одну и ту же информацию о наших планах, о нашем релизе, о презентации, которая пройдет в клубе «Концерт» название клуба «Концерт» 30 мая, где будет показан наш дебютный клип, который нам снимает и бла-бла-бла. Это был адский месяц для меня. 22 мая я получил визы на всех, но виза Лехи имела ошибку. В ней говорилось о том, что он может посетить Голландию только в 2066 году. Я показал ошибку в посольстве. Мне ответили, что понадобится еще один день, чтобы все переделать. Суть в том, что утром у нас был самолет в Амстердам, билеты куплены, был огромный риск не успеть. 23 мая парни с вещами поехали в аэропорт, а я чуть раньше рванул в посольство за его визой. На этот раз с ней было все в порядке, я помчался к самолету. С огромным трудом успел прям минуту в минуту. Леха был безмерно счастлив. Было бы, конечно, глупо снимать клип без вокалиста. Это был бы очень странный клип. Прилетели в Амстердам. День ушел на парикмахерскую и обсуждение. День на подбор костюмов, день съемок и утром обратно. Это было, конечно, очень круто. После всех предыдущих лет особенно. Вернулись 26 мая в Москву. А 28 уже играли в Самаре на День города, на Центральной площади. Полупьяный ведущий объявил нас как группа 21 век. Мне было не все равно. Но сделать было уже ничего нельзя. Просто лишний раз убеждаюсь, что все это был какой-то нелепый цирк играли мы, кстати, отлично. Потом сразу в поезд и обратно в Москву. 30 мая в 7 утра, в день презентации, я получил от не уже готовый монтаж клипа, который он успел собрать за три дня, правда, без эффектов, но все равно показал фрагмент клипа вечером на пресс-конференции. Концерт прошел очень хорошо, если не считать, что и журналистов, и обычных людей почти не было. Олег появился в самом конце, но успел надиктовать журналистам что-то хорошее. Наступило время ожидания клипа. Шел постпродакшн. На обработку эффектами требовалось около месяца. Я терпеливо ждал. А в это время Саша продолжал работать, скинув мне еще немного за месяц. Привлек он меня новой темой – телеканалы. Он предложил купить пакет рассылок клипа на разные каналы в разные города России по принципу радийного топ-хита, но только с гарантированным количеством ротаций. Каналы были в основном кабельные, но я решился на это. У меня не было денег для такого движения, но я знал, что как только покажу клип некоторым людям, новым спонсорам, Возможно, у меня снова появятся средства для дальнейшей раскрутки. 5 июня 2006 года я написал свое последнее в истории письмо Олегу. 5.29 вечера. «Привет, Олег. Извини, я забыл твой ответ по поводу возможного похода на МТВ насчет нас и по поводу радио «Максимум». «Везде нет» или «как». Я просто забыл. Олег мне. После смены руководства на МТВ я вас не говорил. Это было неприемлемо для меня». На «Максимум» я тебе не обещал. Помнишь, я рассказывал про последнюю попытку. На МузТВ сейчас пойду только с друзьями. Я понял, что это конец нашего общения в виде продюсера артисту и советчик-другу. Все, закончили. В то же время Саша отговорил меня от ротации на МузТВ, обещая попробовать пробить нас на «МТВ» якобы не за деньги. Конечно же, это был миф, как и все остальное, особенно для нас. Ему не удалось это сделать, зато он смог всунуть нас в совершенно новое телешоу, которое только-только появилось на MTV. И суть его чем-то напоминала «Фабрику звезд» и «Будущий голос», только с учетом, что раскручивалась сразу целая группа. Такое предложение было для меня настоящим подарком судьбы. Такое предлагается вообще только раз в жизни. Кто знает, тот поймет. Особенно в ситуации с группой. В нашей жизни это было просто чудо. Билет к достижению мечты. Единственный шанс раз в тысячу лет. Эта тема требует отдельного обсуждения, потому что на шоу мы не попали. Из-за Стаса. Случилось это так. Я приехал в Москву 16 июня 2006 года, спустя две недели после презентации съемок клипа. Приехал, потому что на завтра была назначена наша первая запись эфира на новом шоу на MTV. Первая запись эфира. Когда я открыл дверь, Мне навстречу вышел одетый Стас с вещами. Ты куда? спрашиваю. Я? Стас надул свои ноздри. Я домой еду. Как это домой? Ты-ты чего? У нас же эфир завтра на МТВ». Да ладно, дерьмо это все, ответил Стас. А один хрен ничего не получится, все без толку. Я заколебался тут сидеть. У меня жена одна дома, а у нас послезавтра годовщина свадьбы. Меня это просто потрясло. Да ты чего, офигел что ли? Говорю. Ты чего это сейчас про жену вспомнил? Мы же не сможем без тебя сыграть. Да ладно тебе, найдешь кого-нибудь, сказал он. Стас, да все, я уехал. И он вышел из квартиры. Трудно сказать, что я почувствовал в тот момент. После всех предыдущих лет я вроде бы не удивился глобально, но это было уже нечто. Я позвонил нашему пресс-менеджеру и сказал, чтобы нас не ждали завтра на МТВ. Через пять минут позвонил сам Саша и прокричал: "Ты чего там долбанулся совсем? Ты знаешь, с каким трудом я этого добивался, Саш, горю. У нас Стаса нет." «Я ничего сделать не могу!» Саша закричал разные страшные слова. «Блин, найди кого-нибудь сейчас же и приезжай! Немедленно!» Глупое предложение. Кого найти? Сейчас. Каким образом? Как бы он сыграл получасовую программу, не играя раньше? Э, суть в том, что надо было играть целиком программу. Да и кто? Я, конечно, позвонил тем, кого знал. Я немногих знал, потому что занимался совсем другими делами в Москве. Таких было трое. Никто, разумеется, или не захотел, или не смог. Наступил следующий день. Где-то там днем я уже с горя написал Стасу все, что я о нем думаю. А он мне опять стал писать, мол, да ладно, все это фигня, ничего там все равно нормального быть не может на этом МТВ. Хотя сам-то на МТВ ходил, не с нами. Я, конечно, взбесился. Благо, его не было рядом, поэтому ограничился только тем, что что я сказал. Потом у меня там что-то в голове перещелкнуло тем же вечером. Он начал писать, что я сейчас соберусь, поеду в аэропорт, прилечу первым же рейсом. Ну, какой аэропорт? Нам нужно было выходить на сцену через час. Я предложил ему успокоиться и исходить куда-нибудь. Снова позвонил Саша и сказал, что он договорился, чтобы мы играли под плюс, изображая отсутствие барабанщика. Типа, мы так задумали специально, чтобы барабаны были пустыми в этот момент, а мы такая вот группа интересная, где барабанщик есть, но его нет. Но эта идея была еще бредовее, чем предыдущие. Другие участники шоу играли живьем. Было несколько групп, с которыми мы должны были соревноваться. А мы, которые столько готовились к эфиру и которые настолько офигительно играли в отличие от других групп. Вдруг будем играть под плюс, да еще и без барабанщика, и при этом барабаны будут звучать, а мы с глупыми рожами вроде изображать, что, мол, мы такие фокусники. Но это совсем не клеилось с идеей самого шоу. В 2006 году такая мысль была не то, что неприемлема для меня, а невозможна. Помимо того, я морально не мог переварить саму идею, что еще буквально две недели назад снял этого Стаса в клипе за миллион рублей за границей. Буквально миллион рублей. Все дни водил на эфиры, брал на презентацию, где он давал интервью. Вот это все я никак не мог переварить. Я был в шоке от всего. Сегодня, спустя многие годы, зная, через что мне пришлось пройти и каково это было. Сегодня, конечно же, я бы плюнул на все вложенные в него средства и не моргнув глазом, сыграл бы и без барабанов, и без вокалистов, и вообще без всех. Потому что готов был использовать любой шанс. Потому что глобально сегодня я на самом дне. Но в 2006 году в возрасте 26 лет и не привыкший к мысли о том, что двигаться надо только одному, я не смог даже так подумать. Возможно, у вас другое мнение, но стоит пройти сначала мой путь. «Нет, Саш», — говорю, «ничего не получится. Не буду я под плюс играть. Не буду я играть без барабанщика». «Ты просрал свой шанс», — крикнул Саша и бросил трубку. Я и сам знал. Единственное, с чем было трудно согласиться, что именно я упустил свой шанс». Потому что мне кажется, что это был не я. Потом Стас вернулся в Москву, когда он был уже совсем не нужен, раскаивался, заискивал, преданно смотрел в глаза и вроде все пошло по-прежнему, но, конечно, ничего никуда не пошло. Через две недели после того клип был готов, это был очень хороший клип, мы смотрели его и понимали, что нам открыты все дороги, но мы забыли, где мы живем. Я оплатил рассылку на 40 телеканалов. И наш клип отправился покорять регионы страны, включая ближнее зарубежье. Также я разместил клип на каналах ТВ3, Music Box, которые смотрели уже не только в регионе. На Music Box можно было голосовать самому, и не имело значения, что ты пишешь с одного номера. Там я голосовал два месяца до сентября, оставляя нас в топовом звучании. На ТВ3 нас показывали каждый день, но только ночью, правда в течение трех месяцев. Было еще несколько других каналов, где мы иногда возникали и пропадали. И еще мне удалось договориться на вещание в Штатах, которое проходило для русских иммигрантов. И канал назывался что-то вроде Макс ТВ. В общем, я пытался отрабатывать всевозможные пути. Но это было не главное, потому что основной удар я должен был нанести через Муз ТВ или МТВ. Так прошел еще один месяц, и работа с Сашей была окончательно закончена. Приблизительно в то же время Стас... Благодаря новой работе Олега, тот вдруг начал снимать рекламу, успел отсняться в рекламном ролике «Мегафона», который потом показывали абсолютно по всем центральным каналам России и не только, по несколько раз в день, начиная с 15 августа, отчего нос Стаса громко чиркал потолок каждого помещения, где бы он ни был. Вдобавок, после моего последнего посещения Саши на обратной дороге из офиса, Стас пошел со мной и вдруг сказал, «Мне вот тут посоветовали отнести свое фото в модельное агентство». «Говорят, что я очень хорошо смотрюсь в объективе». «Это кто посоветовал?» «Спрашиваю». «Ну там». «А, кто был, когда рекламу снимали?» «Ясно, и что?» «Я думаю, что надо сделать фото и отдать». «Потому что, ну, чего такого в этой музыке?» «Здесь все бессмысленно. Да и денег нет». «То есть ты хочешь завязать, что ли?» «Ну да», — ответил он. «А что тут делать?» «Ну и как же и мы без тебя?» «Просил я. Уже после случая на MTV». «Да ладно?» Ты же знаешь, что легко найдешь мне замену. Вон, объявление дашь на форуме. Тут много кто захочет поиграть с вами. Нет, ты не подумай, я так-то буду всегда рядом. Буду вам помогать. В каком смысле помогать? Ну, я думаю, что за год заработаю уже около миллиона долларов. Ну, я дам тебе 1300, Ты сможешь раскрутить все, как ты хотел. А ты думаешь, что тебя там с руками оторвут, что ли? Ну, я не знаю. Соврал Стас, потому что он был уверен, что да. Но здесь мне точно нет смысла что-то делать. На этом мы закончили обсуждение этой замечательной темы. В будущем модели он, конечно, не стал. Возможно, еще не пришло его время. 1 и 2 августа 2006 года мы отыграли свой последний живой сет на фестивале в Перми. На заброшенном аэродроме, в жуткий холод, после которого мы не играли вообще, за исключением записи новых песен. Одна песня с этого сета была записана с пульта и выпущена в общем сборнике, посвященном десятилетию того же фестиваля то тоже изрядно помотало мне нервы и закончилось обвинениями в мой адрес теперь уже со стороны организаторов, потому что я наехал на них из-за нарушения их же договорённостей. Я был по-прежнему крайним для всех. Снова вернулся в Москву, чтобы отнести клип теперь наконец-то на МСТВ, потому что остальные каналы были в полном отказе на бесплатный эфир. Но неожиданно для меня возник снова Алексей, тот самый, который работал с Энтони, и предложил посодействовать в получении ротации на МТВ. Торопиться вроде бы было некуда, потому что за деньги я всегда мог покрутиться на Мустове, а MTV имел уровень как бы выше, поэтому я согласился. Было это 6 августа. Договорились встретиться с нужным человеком оттуда. Встреча должна была проходить тайно, потому что, несмотря на то, что человек постоянно таким образом ставил кого-то в эфир, за деньги в смысле, он боялся вылететь с канала. Суть заключалась в том, что он брал некую часть денег неофициально, обходя руководство канала. И договорились мы встретиться с ним через день. Но через день встреча сорвалась. Мы договорились встретиться снова. Та встреча тоже сорвалась. И практически каждый раз мы переносили встречу на день, на два позже, и каждая отменялась. Весь август в нашей московской квартире не было никого, потому что группа «21 грамм» была по-прежнему настоящей в кавычках группой. Леха развелся с женой и переехал жить в Москву со своей новой девушкой, снимая квартиру в совершенно другом месте и устроившись продавцом, торговый модуль по продаже музыкальных дисков. То есть в тот момент, когда я платил бешеные бабки за ротации нашего клипа, Лёха продавал диски братьев Грим И не только. Временами убеждая внимательных покупателей, что это не его они вчера видели в клипе группы «21 грамм по телевизору». Или наоборот, соглашаясь с тем, что да, действительно, это был я. Это я там в клипе. Суть в том, что его узнавали после телеротации. В общем, он работал, забыв вообще, зачем родился. Ему было не до меня, и не до группы 21 грамм. Стаса, понятно, не было, потому что не было никаких планов у мегаполиса или у кого-то другого. А значит, у него не было смысла теперь быть в Москве. Ну, плюс реклама в мегафоне, нужно было уехать домой, чтобы быть у всех на виду, когда он появится на экранах ТВ. Стас уехал. Эдик по-прежнему находился в позиции, я не против поиграть с вами, но меня ждут в Штатах. Поэтому я просидел в той квартире более месяца один, каждый день ожидая встречи с этим неуловимым и тайным сотрудником канала MTV, изредка выходя из дома, чтобы купить немного еды. Это было не смешно. Наступил сентябрь. И вдруг 3-го числа мне позвонил Алексей и сказал, что все отменяется. На MTV не получится сделать ротацию, потому что того парня убрали. Он попался. Я даже не знал, как мне реагировать, потому что чертовски устал ждать и переживать. Мне даже стало хорошо от мысли, что хотя бы этот вопрос я решил. Точно проверил все ходы, и теперь мне не будет обидно, что нас не взяли на MTV. Я сделал все, я как бы чист перед собой. Собрался идти на муз -ТВ. Еще два месяца назад, во время работы с Сашей, я лично встречался с выпускающим продюсером муз -ТВ. Передал ему наш клип, получил от него форму договора и не начал ротации только потому, что хотел попробовать сначала MTV бесплатно. Ну или за меньшие деньги. Поэтому мне оставалось только позвонить на муз Всего-то. Алексей, который все это время тоже хотел поставить свой клип на MTV, также теперь собирался и на муз И предложил заодно отнести и мой клип. Ибо ему было как-то неловко за то, что получилось. Вроде я ждал, он обещал. Я согласился. Наступил следующий день. И вдруг мне позвонил Алексей и нервно сказал. «Олег, я не понимаю, что происходит, но муз отказали вам в ротации». «Не понял» ответил я, потому что действительно не понял, о чем идет речь, хотя на самом деле у меня подкосились ноги. «Они не могут взять вас в ротацию», — повторил он. «Два дня назад на Муз-ТВ полностью сменили формат и теперь никого не ставят даже за деньги, только своих, исключительно по договоренности с конкретными лейблами». У меня потемнело в глазах и затошнило, как когда-то в 2005 после первого отказа на радио. А, «А мы разве не подходим под формат?» — спросил я безжизненно. «Я же отдавал им клип два месяца назад, у меня договор на руках, им понравилось?» «Нет, не подходите», — грустно ответил Алексей. «Они сказали, что ваш материал слишком, ну, выделяется среди остальных по картинке». «Что значит выделяется по картинке?» «Ну, не знаю, не так, как у всех здесь, он слишком западный», — сказали. «Черт знает что, я сам в шоке». «Я же снимал». Я уже его не слышал. У меня стоял дикий стук в ушах. Все, ради чего я работал последний год, снова было бессмысленно. Огромное количество выброшенных денег, которые я теперь должен, сразу представил, как мне это придется объяснять людям. «Извини, старик», — донеслось до меня, — «но ничем не могу помочь». «Да ничего страшного», — ответил я чужим для себя голосом. «Бывает такое. Ладно, прорвемся». «Я в шоке, в шоке», — сказал Алексей и положил трубку. Я бросил телефон и безжизненно упал на диван. Что творилось у меня внутри, никому не дано понять. У меня оставалось достаточно денег, предназначенных для ротации. Были, конечно, и другие каналы, например, рен или телеканал России, где можно было, ну, условно, покрутиться за бабло. Они, конечно, были рейтинговыми, но они не были музыкальными, они не имели чартов, и время эфира у них было только ночное. Я знал, что мне это не поможет. Поехал в мегалайнер, потому что до сих пор не верил в то, что происходит. В «Мегалайнеры» мне подтвердили, что информация абсолютно верная, что они сейчас с трудом засунули туда своего другого известного артиста. И чего уж говорить обо мне. Мне пришлось возвращаться домой, в Самару, ни с чем, и сказать, что я просто так отсутствовал два месяца. У меня не было никаких результатов, кроме потраченных средств. Этот случай, конечно, вообще никак не отразился на остальных членах группы. Кто-то даже не узнал об этом. А мне нужно было что-то придумывать новое, хотя по факту Больше идти было некуда. Вообще. Я попытался найти себе нового продюсера, хотя знал, что это почти нереально. Я перекопал в интернете все фамилии, которые знал или которые мог найти, но они не имели контакта. Олег мне не смог помочь в этом вопросе, потому что или сам не общался с кем-то, или не знал кого-то, или сразу сказал, что тот не будет этим заниматься, а в результате не было ни одного адреса. Я написал по почте всем, кому можно было написать. Среди прочих был Леня, который продюсировал «Братьев». Написал я ему по одной причине. Дело в том, что в сентябре 2006 прокатился слушок, что он ушел от них. Причина была до конца неясна, но мне это было и не надо. Я решил воспользоваться случаем, тем более у меня были его координаты. Написал ему, кто я, откуда, что представляю, предлагаю, какая группа, какие достижения, какой альбом, какой клип и многое другое. Ну, что могло бы заинтересовать его как продюсера. Также сделал приписку, что пишу ему, потому что слышал о прекращении работы с братьями. Я получил такой ответ от него. В этом ответе он негодовал и ненавидел. 10 сентября 2006 года, 11.42 утра. В смысле, я не занимаюсь братьями? А кто ими занимается? А клип, который я им снял на дыхание, как режиссер, и который идет сейчас по всем музыкальным каналам, а их новая песня, которая будет заглавной в новом проекте, а ваши эти 21 грамм, я как не знал... Так и знать не хочу. Есть мумитроль, земфиры, братья Гримма, океан Эльзы, аквариум, а весь остальной мусор. Надо гнать поганой метлой с ТВ и радио. Подпись Леонид. Прочитав ответ, я лишь горько усмехнулся. Нет, я, конечно, не боялся его поганой метлой. Я понял, что задел за живое, еще понял, что весь мир решил просто втоптать меня в землю. И все. Несмотря на его такое грубое сообщение, я снова написал, где извинился, что оскорбил его достоинство. Через несколько часов он мне ответил, смягчившись. 10 сентября 2006, 15.58. Здравствуйте. Давайте сделку. Вы мне назовете информатора, кто вам сказал, что я не работаю с братьями, а я вам дам один добрый совет. С уважением, Леонид. Я, конечно, не назвал ему информатора, потому что это... не хотел его подставлять, но по ответу понял, что это правда. Я написал, что в его советах пока не нуждаюсь. Где-то через месяц было официально объявлено об уходе Леонида из «Братьев», но я, понятное дело, больше ему не писал. Так закончились октябрь и ноябрь 2006 года.